Аннотация. Эта книга посвящена королю репортёров, мастеру газетных сенсаций, Владимиру Алексеевичу Гиляровскому. Годы жизни 1855-1935. С именем этого человека связаны самые невероятные истории, приключения, легенды и даже мистификации. За свою долгую жизнь он сменил много профессий. Был бурлаком, ключником, театральным актёром, цирковым наездником и борцом-табунщиком, участвовал в русско-турецкой войне, но прославился как журналист и бытописатель, а ещё сочинитель экспромтов. С своим обаянием, душевностью, искромётным умом и юмором он буквально притягивал к себе людей. Среди его друзей были и знаменитости: Чехов, Брюсов, Блок, Шаляпин, Станиславский. Репин, Саврасов и многие другие. И люди малоприметные, пожарные, жокеи, клоуны и даже пропойцы из хитрого рынка. Недаром же слава пережила Гелеровского более чем на 80 лет. Кто из журналистов может с ним сравниться? Конец аннотации.